Однако у английского короля в это время были другие заботы. Кроме того, испанцы и французы уже покинули острова, а оккупация этих островов английскими пиратами, очевидно, не шла вразрез с интересами короля, поскольку пираты были ему нужны для борьбы против испанцев и французов. Поэтому король прекратил всякую борьбу с пиратством, которая и до того велась очень непоследовательно, и стал щедро раздавать катерские свидетельства о том, тем желающим. А получить каперское свидетельство хотели бы все пираты. Как это выглядело на практике, видно из письма одного английского плантатора, жившего на Ямайке. Он писал своему другу в Англию о том, что хотя каперам и было запрещено нападать на корабли в прибрежных водах английских колоний, у Ямайки эта зона равнялась пяти морским милям. Один из них, плавущий под английским флагом, Захватил прямо у берега несколько кораблей, приближавшихся к местным планктаторам и имевших на борту много денег. В письме далее говорится: после того капер захватил также один испанский корабль, так он говорит, взяв хорошую сумму денег на борту. Но был ли это испанский или английский корабль, неизвестно. Ни испанцы, ни кто другой к сути не обращались, поэтому никто не проверил находился ли этот корабль в тот момент в пятимильной зоне. Если так пойдёт дальше, то каперы будут следовать за нашими кораблями от самого порта и забирать всё, что захотят. Все считает, что это проклятое ремесло породит так много пиратов, что когда наступит мир, мы будем страдать от них больше, чем сейчас от врага. Озабоченный плантатор был прав. Когда в 1713 году был заключён Утрехтский мир и закончилась война за испанское наследство, каперы, действовавшие до сих пор по поручению королей, превратились в самых обычных пиратов. Их число сильно возросло. Если в конце XVIII века оказалось, что пиратство в Карибском море было почти полностью искоренено, То на Баганских островах оно воскресло, подобно фениксу, восставшему из пепла. В июле 1716 года губернатор Спотсвуд и сам из Вергении в Лондон на острове Нью-Провиденс создаётся пиратское гнездо. Если пираты получат ожидаемое пополнение за счёт разного сброда из бухты Кампечи, с Ямайки и из других мест, что вполне вероятно, Они будут представлять весьма серьезную опасность для британской торговли, если не принять своевременных мер к их подавлению. В Нассау уже находилось в это время более двух тысяч пиратов. На небольшом острове, лежащем перед входом в порт, они установили несколько орудий и теперь могли в относительной безопасности оснащать и ремонтировать свои корабли. Новый подъём пиратства явился результатом принятия английским парламентом в 1651 году навигационного акта, который разрешал практически только английским судам осуществлять связь с английскими колониями. Такая монополия благоприятствовала росту цен. Американские поселенцы были вынуждены удовлетворять свои потребности в товарах, опираясь на пиратов. Корсары в свою очередь были достаточно сообразительны и добывали пользующиеся спросом товары на английских кораблях, курсирующих между Англией и Северной Америкой. Для этого они уходили к африканскому побережью и даже огибали мыс Доброй Надежды. Там они захватывали голландские и португальские, а иногда и шедшие с востока английские корабли. Принявшая большой размах активность пиратов во всем мире вызывала у европейских правительств озабоченность и беспокойство. В 1716 году английское правительство сделало попытку воздействовать на пиратов с помощью угрозы силы. Было объявлено 15 сентября 1716 года. Его величество получил многочисленные жалобы от купцов, судовладельцев и других лиц, а также от губернатора островов и плантаций принадлежащих Его Величеству в Вест-Индии. Согласно этим жалобам, число пиратов возросло до такой степени, что они стали угрожать безопасности плавания не только возле берегов Ямайки, но и у побережья Северной Америки.